Глава вторая. «Охотники и жертвы». «Я понимаю, раньше ты домой притаскивала раненых собак. Но актёрок...» — пробормотал отец, наливая успокоительный отвар из ковшика в кружку. Снадобье окрасило стенки посудины тёмным налётом. «Я чувствую ответственность за неё», — тихонечко отозвалась я и добавила, не желая вдаваться в подробности. «Кое за что». Пытаясь проверить, не услышала ли гости перешёптывания, мы одновременно оглянулись к столу, где, понурившись, сидела растрёпанная жулита и куталась в клетчатый плед. Вид известной актёрки, завёрнутой в одеяло, каким ещё вчера вечером отец обворачивал ноги, чтобы от холода не ныли суставы, казался диковатым. «Бедная девочка», — подсокал языком отец. Он поставил перед актёркой дымящуюся кружку. «Выпейте» когда Жулита принюхалась к содержимому, поспешил уверить. «Это поможет вам расслабиться». Она с сомнением покосилась в мою сторону, словно спрашивая, стоит ли рисковать здоровьем. «Расслабиться, а не расслабить», — уточнила я, присаживаясь к столу. «Пахнет не очень, но успокаивает хорошо». «Снадобьи не должны пахнуть розами», — оскорбленно проворчал папа себе под нос, продолжая наш многолетний спор на тему неудобоваримых ароматов его настоек. Спорное утверждение. «Спасибо», — отозвалась Жулита, и когда сделала крошечный глоточек, то мы с отцом без преувеличений задержали дыхание. На вкус неплохо. Из сбивчивого рассказа актерки нам удалось понять, что она даже мысли не держала о самоубийстве и совершенно не понимала, как оказалась на парапете. Помнила, что к ней пришел импресарио, а очнулась она уже на мосту, глядя в моё перекошенное от ужаса лицо. Я думаю, что это он, сдавленным голосом произнесла она. Чеслав Конопка, королевский посол, шепотом уточнила я, точно высокородный чиновник мог меня услышать и предъявить обвинение в поклёпе. Девушка серьёзно кивнула. Он не оставит меня в живых после того, как пострадала его драгоценная репутация. Она судорожно всхлипнула, приложила ладонь к рту, пытаясь сдержать рыдания. Пейте, пейте, жу, жулита осторожной улыбкой отец заставил гостью сделать еще один глоточек. «Да какая жули-то!» махнула она рукой. «Меня зовут Анна Кабыльская. Савушка решил, что моя фамилия не слишком романтичная для актерки. «Савушка?» — не поняла я. «Этот подлец, мой импресарио». Она шмыгнула носом. «Скорее всего, он уже на полпути к теории. Заморочил меня и сбежал». Невольно мне представилась закрытая почтовая карета и трясущийся среди сонных пассажиров усач в канареечном костюме, без оглядки сбегавший в соседнее королевство. Примечание. Теурия — равнинная страна, граничащая с Салмирией на западе королевства. Теурию называют страной дождей и беглых каторжников. Конец примечания. «Есть кто-нибудь, у кого вы сможете укрыться?» — мягко спросил отец — родственники, родители. Девушка тихо покачала головой. А судебный заступник вдруг сверкнула у меня мысль. «Кастанстома, мне показалось, что вы довольно близки». «Разве вы не знаете, чей он родственник?» фыркнула Анна Жулита. «Вы не представляете, какие это страшные люди. Они помогают только друг другу, а от неугодных людей избавляются, не задумываясь». У нее снова задрожали губы. «Пейте», — в один голос посоветовали мы с отцом, едва ли не насильно заставив отхлебнуть настойку. «Тогда что вы собираетесь делать?» — осторожно спросил отец. Жулита посмотрела на нас огромными заплаканными глазищами, особенно темными и глубокими в блеклом свете почти истлевшего кристалла. «Разрешите мне укрыться здесь. На время. Я боюсь возвращаться в тот особняк». Мы с отцом задумчиво переглянулись — Одно дело было спасти самоубийцу, успокоить и спровадить к родственникам в деревню, но совсем другое — спрятать неудачливую любовницу королевского вельможи, замыслившего избавиться от тёмного пятна на реноме. Пауза затягивалась. Не придумав ничего получше, папа хитро уклонился от прямого ответа. «Уже поздно. Давайте спать, а завтра решим, что делать. Катарина лежит в комнате для гостей». «Я?» — невольно вырвалась у меня. Комнатой для гостей он важно называл каморку у лестницы, где обычно останавливались его приятели, приезжавшие в гнездич из столицы и не желавшие тратиться на дорогие постоялые дома. «Мы же не можем заставить нашу гостью спать на топчине», — с нажимом заметил он. И этот человек ругал меня за то, что в детстве я таскала домой побитых собак. «Спасибо, дядюшка», — шмыгнула Анна Жулитта, и одарила нас слабой улыбкой, способной растопить даже ледяное сердце, а не только таких простаков, как мы, подбиравших по всему кривому переулку раненых животных или бесплатно отсыпавших дорогущие травяные пилюли нищим старухам. Каморка находилась как раз над отцовской мастерской, где он хранил снадобья и сушил травы, и запах витал соответственный. Вместо кровати к стене был придвинут узкий топчан с периной, набитый лежалыми перьями. Шла середина ночи, а я не сомкнула глаз, и вертелась, как окаянная, пытаясь найти удобную позу, однако то упиралась коленками в ледяную деревянную стену, то роняла с торца твёрдую, как камень, подушку. Вдруг показалось, что в тишине заскрипели половицы. Приподнявшись на локтях, я напряжённо прислушалась к подозрительным звукам. По ночам в старом особняке наступала первозданная тишина — какая поселяется лишь в местах, измученных за день бесконечной вереницей посетителей, а потому каждый шорох точно множился бы в силе. Подхватив трещавшую от натуги магическую лампу, я выглянула в ледяной коридор. Дом спал. «Анна, это вы?» — позвала я, поднимая над головой ночник. По полу растянулись длинные кривые тени, мгла испуганно съежилась и отхлынула в углы. Кухня и гостиная с остывшим камином казались тихими и покойными. В комнатах никого не было. В этот момент лампа пару раз мигнула, а потом погасла. Ослеплённая, я замерла на месте, пытаясь привыкнуть к непролазной темноте, и вдруг поняла, что за спиной стоит человек. От страха в голове стало звонко и пусто, в ушах тоненько зазвенело. Незнакомец не двигался. Это ты? тихо спросила я, почти уверенная, что в собственном доме столкнулась с тем самым ночным посыльным. Ты никогда не слушаешь чужих советов. раздался мягкий мужской баритон. Я же просил тебя не быть такой без- Не дослушав, я резко развернулась на пятках. Он стоял гораздо ближе, чем мне представлялось, и был выше, чем мне помнилось по нападению на рынке. Я могла видеть лицо, бледное, с размытыми чертами, провалами глаз, линией рта. Темнота скрывала его лучше любой маски. Сколько ему было лет? Мне хотелось дотронуться до него и осознать, что он не призрак, а реальный человек. Сама того не осознавая, я протянула руку, но ночной гость отошел бесшумно, быстро, только кончиками пальцев успел омазнуть по кожаной куртке. Он был живым, сильным мужчиной. Ни привидение и не морок. Я знаю, кто ты. То ли от страха, то ли от волнения у меня перехватывало дыхание. Почему ты рыщешь по моему дому? Я твое новое задание?» Мне показалось, что он усмехнулся. «Катарина, ты с кем-то разговариваешь?» Прозвучал из спальни хрипловатый от сна голос отца. Из-под двери прочертилась полоска яркого света. Пробуждение родителя напугало меня больше, чем появление нежданного визитера. Стоило всего на секунду оглянуться к отцовской спальне, как ночной посыльный испарился. По лестнице, винтом спускавшейся в аптекарскую лавку, прошелестели быстрые шаги. Я бросилась к перилам, даже перегнулась, но в густых потемках не разглядела неуловимого гостя. Неприятно заскрипела дверь в отцовскую спальню, и коридор озарился ярким светом свеженького магического кристалла. «Ты почему не спишь?» — сонный отец щурился в мою сторону. Наряженный в длинную широкую сорочку и со скособоченным ночным колпаком на голове, он походил на привидение сумасшедшего ключника. «Не могу заснуть», — не покривила я душой. «Мне показалось, что ты с кем-то говорила», — с подозрением протянул он, «и этот кто-то отвечал мужским голосом», «В середине-то ночи?» — фыркнула я, направляясь к каморке. «Лампу возьмешь?» — вяло предложил отец. «Свет спать мешает». «С каких это пор тебе свет спать мешает?» — спросонья отец быстро раздражался. «Спокойной ночи!» — его ворчание заглушило закрывшаяся дверь в каморку. Улегшись в потемках на твердую перину, я завернулась головой в стеганое одеяло. Внутри уютного, пахнущего травами кокона — царило спокойствие. Тепло навевало сладкую дрему. Наверное, после столкновения с ночным гостем я должна была испытывать тревогу и прислушиваться к любому звуку, но в противовес здравому смыслу меня, точно невидимой вуалью, окутывало ощущение абсолютной безопасности. За ночь погода испортилась. Небо заволокло низкими тучами, улицы наполнились злыми сквозняками, и город оцепенел, пытаясь угадать, Чего ожидать от весенней непогоды, ледяного дождя или снега? Кутаясь в душегрейку, быстрым шагом я спустилась из кривого переулка к людной площади с омнибусной станцией. В разношерстной толпе надрывал горло мальчишка с перекинутыми через локоть листовками. «Срочная новость!» — кричал он, распугивая народ. «Жулита не выдержала позора и спрыгнула с моста!» «Что?» Опешив, я ловко выхватила из рук пацанёнка совсем свеженькую листовку. Бумага пахла свинцовыми чернилами, на полях темнели следы от пальцев разносчика. Под чёрно-белым портретом актёрки, запечатлённой на сцене, было напечатано предсмертное послание, написанное мелким и таким неразборчивым почерком, будто Жулита едва-едва умела держать в руках перо. Колонки тоже шла сущая, околесяца о муках совести и прочей белиберде. При виде имени Пётра Кравчика, автора горячей новости, у меня, кажется, вытянулось лицо. Невольно вспомнились тёмный зал едальни, ухмылявшийся газетчик и важные господа, с кем он спускался из закрытых кабинетов. Жулита не врала, когда утверждала, будто от неё пытались избавиться. «Убийцы не учли только одного, что кто-то может вмешаться и спасти замороченную колдовством жертву. Они не учли меня». «Мы в большой беде?» Недолго думая, я развернулась и снова наплевав, что благородная девица ходит размеренным шагом, держа спину, бросилась обратно в аптекарскую лавку. Ворвавшись в звякнувшие переливчатым колокольчиком двери, я тут же поняла, что новости о смерти Жулиты уже просочились в царство лекарственных трав. Более того, обсуждаются громкими голосами и с живейшим интересом всей длинной очередью. С непроницаемым видом, словно похороненная молвой, актёрка не пряталась в хозяйской гостиной. Отец выдвигал ящички у аптекарского стеллажа, прихватывал большими пальцами щепотки сушёных трав и бросал в бумажный рожок. При моём появлении родитель оглянулся через плечо и резюмировал. «Вернулась?» Народ с любопытством посмотрел в мою сторону. «Забыла кое-что. Нашлась я?» и, прогрохотав каблуками по деревянной лестнице, взлетела на второй этаж. Бледная, как кипенная простыня, актёрка сидела на краешке дивана и невидяще таращилась в пустоту. На коленях, прикрытых простым калинкоровым платьем, лежала злосчастная листовка. «Анна?» — позвала я. Она заторможенно повернула голову. От тоски, застывшей в больших тёмных глазах, на меня снова нахлынуло чувство вины. «Простите, что не поверила вчера, когда вы говорили». Неожиданно Жулита вскочила на ноги, и листовка соскользнула на пол. «Ты обязана мне помочь». Взгляд у актерки стал полубезумный. «Конечно, вы можете оставаться здесь, пока не решите, что делать дальше. Миха скоро уляжется. Я хочу опровержения. Хочу исправить эту чудовищную нелепость», — перебила она меня. «Сегодня же». Они подделали предсмертную записку. «Так?» «Значит, я должна написать своей рукой о том, что жива. Гравират с тобой?» Я неуверенно кивнула. «Превосходно! Сделай оттиски. Вот так!» Она подошла к окну и встала в полоборота. «Я лучше всего получаюсь в таком ракурсе». Видя мои колебания, она вдруг разгирилась. «В конце концов, всё началось с тебя. Если бы ты не следила за мной, то я бы сейчас собирала сундуки и переезжала в столицу». Она указала на меня пальцем, как будто больно ткнула в совесть. «Хорошо». Сдаваясь, я достала из секретера письменные принадлежности. «Пишите». Уличные хроники занимали несколько стылых комнатушек в полуподвальном помещении и соседствовали с вестями Гнездича, занимавшими три верхних этажа, не только уютных, но и исключительно тёплых, не требующих специального обогрева. Возможно, среди конкурентов служили неплохие ребята, получше Пётра под лица Кравчика». Но того, что в морозы на их рабочих столах не замерзали чернила, а в коридорах стояли проклятые фикусы, было достаточно для глухой ненависти сплачивавшей наш разноперый коллектив. В конторе уличных хроник царил не только влажный холод, с каким не справлялся очаг с леющими углями, но и уныние. Шеф сидел за большим обшарпанным столом, заваленным бумагами, и держался за голову. Угрюмое настроение начальства и новости о смерти Жулиты, главной героини утреннего выпуска, явно усугубили коллективное похмелье. Ведь обычно сослуживцы праздновали до последнего гуляки, упавшего лицом в тарелку с закусками. «Явилась!» — буркнул шеф в напряженной тишине. «Ты время видела?» «Я с колонкой!» — с порога с воодушевлением заявила я. Хотя внутренне сжималась от предчувствия, «Куда именно меня пошлют с новостями о том, что погибшая актёрка вовсе не погибла?» Наверняка в королевские оранжереи собирать материал о цветочной выставке». Коллеги оживились, но стоило шефу злобно зыркнуть в их сторону, как они тут же сникли, словно увядающие венчики тюльпанов. Только незнакомый парень, видимо, новенький, прижав к груди сумку, поспешно приподнялся со стола, чтобы поприветствовать меня. «Здрасте!» «Ого!» — «Уго, согласилась я. И мгновенно забыв про него, аккуратно подсунула шефу опровержение Анны Кабыльской. Что это? Это письмо Жулиты о том, что она жива. Ты меня разыгрываешь? Он взялся за заметку, приблизил к носу, отдалил, потом на ощупь отыскал под завалами бумаг монокль и прищурив один глаз, принялся изучать. Прямо сейчас Жулита живая и здоровая, прячется в лавке моего отца. Она думает, что ее пытался убить Чеслав Конобка. У шефа сделалось странное лицо. Он глянул на меня, как на безумную. «Ты только что обвинила королевского посла в убийстве любовницы? В попытке, — поправила я, — и полезла в сумку. Я даже оттиски сделала на фоне окна». «Быстро печатая молнию», — провозгласил шеф, выскакивая из-за стола, и народ выдохнул с облегчением. Началась суматоха, как всегда, когда редакция готовилась выпустить листовку с горяченькой новостью. И в этот момент в контору с треском раскрылась дверь. И съехав на приступочке, в рабочий зал ввалился задыхавшийся от бега наш сослуживец, с полнотелый и невысокий, отчаянно напоминавший надутый шарик. «Нашли!» — задыхаясь, он согнулся пополам и схватился за, видимо, сильно коловший бок. «Тело жулиты, и из реки сетями сейчас доставать будут!» Сослуживцы точно в одном из дурных спектаклей городского театра замерли с открытыми ртами и уставились на чёрного вестника. Я сомнибусной станции бежал сказать, что наши соседи уже атакуют причал. Просто налон и ткнул трясущимися пальцами в потолок, намекая на конкурентов из вестей гнездича. Если бы убийственные взгляды шефа умели протыкать насквозь, то у меня в албут точно бы появилась дырочка. Это не её тело моментально замахала я руками. «Тело Жулиты? В смысле, не тело, а она сама сейчас пьет кофе на втором этаже у меня дома!» Выразительным жестом шеф смял в кулаке испещренный мелкими буквами листок и швырнул мне в лицо, едва успела поймать. «Квисли! Делать оттиски трупа! Пока в оранжерее тюльпаны описывать не отправил! И еще!» Он оглянулся на скромно сидевшего на краешке стула парня, и тот подскочил, Точно под ним распрямилась скрученная пружина. «Иди сюда!» Новичок, по-прежнему прижимая к груди сумку, кстати сказать, из весьма неплохой выделанной кожи, присеменил к столу. «Ознакомься, Катарина!» Шеф оглядел парня. «Как ты говоришь, тебя зовут?» «Ян Гуревич». «Вот, Ян», — согласилось руководство, — «твой помощник». «Кто?» — вытаращилась я. «Ты же просила помощника. Бери, обучай». «Его?» Округлила я глаза и пробормотала. «Шеф, вы же говорили, что нам скоро жалований будет нечем выплачивать». Зато он ещё в должность не вступил, а уже привёл клиента с годовым контрактом на целую полосу объявлений. Я смирила парня долгим взглядом. «То есть место ты себе купил?» «Ну, почему сразу купил?» Пробормотал он смущённо. Сказать честно, прежде помощник мне представлялся совсем иначе. Мальчишкой способным пролезать в чужую форточку ради хорошего оттиска. И Ян Гуревич никак не вписывался в мои представления о вертлявом шкалере. Он был явно старше меня, и по росту выше на добрую голову, и во взгляде внимательных карих глаз длинными, как у девчонки, ресницами скрывалось нечто цепкое, холодное, что никак не вязалось с миловидным маленьким личиком. — Гравератом умеешь пользоваться? — спросила я отчаянно надеясь, что выгляжу высокомерной или хотя бы важной. Но вообще-то было сложно истучать надменность, глядя на помощника снизу вверх. «Умею», — проблеял он. «И если вы закончили, то вы метаетесь», — ткнул пальцем шеф в сторону выхода и обратился к остальным. «Кто поедет в оранжерею?» Народ мгновенно принял крайне деятельный вид, стараясь избежать поездки. Конечно, никому не нравилось работать пылевым газетчиком. «Пойдем!» — махнула я рукой новоявленному помощнику. — И чтобы к ночи вернулись с материалом, — прикрикнул шеф нам в спину. — -до, До свидания, — испуганно поклонился Ян, прижимая сумку к груди. Мы выбрались на улицу. Сверху украпал мелкий дождь, пятная влажными кляксами пешеходную мостовую. С тоской я покосилась на желтоватый газетный лист уличных хроник, вывешенный на стене здания. В самом центре красовалась на заглядение удачная гравюра Жулиты в образе страдающей невинности. И совесть снова кольнула точно игольным острием. Я даже представить себе не могла, что, вывалившись из театрального шкафа, превращу живую популярную актерку в самый знаменитый труп Гнездича. — Ты мертвецов боишься? — обратилась я к Яну. — Нет, — немедленно ответил он. — Тогда тебе снимать. Вытащенные из сумки гравират — Немедленно, как живой, выскользнул из заледеневших на холоде рук. Устройство обязательно грохнулось бы на брусчатку, как много раз до того, но оказалось ловко перехваченным Яном. Парень замер на мгновение и быстро глянул на меня, проверяя реакцию на удивительное проворство. «Неплохо», — хмыкнула я. «Спасибо, Нима, Катарина». «Нет-нет, просто Катарина». «Какие могут быть церемонии между сослуживцами?» Я накинула на голову непромокаемый капор и уже собралась выйти из-под козырька, как опомнилась. — Только не забывай мне говорить вы. Официоз разводить не стоит, но все-таки я твой шеф и отвечаю за тебя головой. Это ясно? — Ясно. Он выглядел таким кротким и послушным, как будто издевался. С подозрением я заглянула в миловидное лицо, но в темных глазах не было и намека на насмешку. «Почему их взгляд мне казался пронизанным колючим холодом?» «Хорошо. Я решительно направилась по пешеходной мостовой. «Только Катарина?» — остановил меня оклик. «Причал в противоположной стороне?» «Вот ведь ослица!» Затормозив, я произнесла самым небрежным тоном, на какой оказалась способна. «Хотела срезать. Тогда пойдем коротким путем». Тут же согласился Ян и глянул в серое тяжелое небо. «А то дождь крепчает». Лучше людными улицами. Мгновенно нашлась я, разворачиваясь в нужную сторону. Центральный район очень неспокойный. Здесь же восемь стражьих пределов. «Святые угодники, и откуда ты, умник, прибился в мою спокойную заводь?» «Вот я и говорю, что район неспокойный, иначе зачем им столько пределов строить?» Фыркнула я и проворчала. «Кстати, почему ты говоришь мне ты?» «Простите». Он убрал закрытый в поцарапанный чехол гравират в суму и перекинул ее через плечо. Берег Вислы, где спасатели на лодках щупами проверяли дно, облепили неугомонные газетчики и любопытные зеваки. Вдалеке гнул каменную спину горбатый мост, и на нем толпились зрители, привлеченные поиском известной самоубийцы. У самой кромки воды дежурили хмурые стражи в форменных плащах. Подмерзший народ перешептывался — Боялся громко разговаривать рядом с утопленницей. Тут же мальчишки-оборванцы, нахохлившиеся на перевернутой лодке в ожидании страшного улова, хрустели мочеными яблоками. «Она правда сейчас у вас дома?» — тихо спросил Ян. «Ого! Тогда зачем мы здесь?» «Хочу доказать шефу, что в реке никого нет». Через недолгое время в середине реки сетью выловили труп темноволосой женщины. Спасатели перевалили тело через бортик, натужно загребли веслами, а на берегу, точно закипевший суп в очаге, вспенились нервические разговоры. Пытаясь очистить пространство, стражи принялись отгонять нахлынувший к воде, словно волна, народ. Окостенелое тело, опутанное сетями, вывалили на берег как тюк, без всякого уважения к страшной смерти. Утопленница была наряжена в белое платье, словно специально перед смертью, Надела саван, и длинная юбка задралась, оголяя синеватые коленки. Лицо девицы оказалось настолько обезображенным, что узнать известную актерку, наверное, не смогли бы близкие, если бы они у нее имелись. Однако на запястье с почерневшей сеткой окаменелых вен красовался драгоценный браслет из изумруда, знакомый даже мне по цветным гравюрам в газетных листах. Мне показалось, что земля под ногами превратилась в болотную жижу, и меня начинало медленно затягивать в трясину. Страшные люди, как их назвала сама Жулита, защищали себя. Они вовсе не собирались оставлять Анну Кобыльскую, девчонку из провинциального городка, в живых. Где-то над головой раздался сухой щелчок гравирата, бухнула магическая вспышка. В ушах тоненько зазвенело, Горло горлу подступила тошнота и перед глазами померкла. Теряя сознание, я услышала обеспокоенный голос Яна. «Катарина, приди в себя!» Но меня уже поглотила темнота. «Если ты боишься трупов, то зачем поехала к реке?» — спросил Ян, когда мы тряслись в наемном экипаже по дороге в контору. Я прикрывала глаза рукой и старалась сосредоточиться на том, как справиться с дурнотой. Но лишь перед мысленным взором возникала бледная рука с изумрудным браслетом, как тошнота становилась невыносимой. Глянув на попутчика из-под ладони, я буркнула. «Ты мне снова тыкаешь!» «Извините, зачем вы поехали к реке?» «Потому что наивно полагала, будто имею дело с людьми, а не со зверьем, способным убить невинного человека только ради того, чтобы подтвердить самоубийство Жулиты». Казалось, стенки закрытой кареты стали медленно сдвигаться, грозя сдавить меня намертво. «Остановите!» — постучала я, привлекая внимание возницы и обратилась к Яну, даже не пытавшемуся скрыть удивление. «Ты отвези в контору оттиски. Мне надо проветриться». Открыв дверь, я спрыгнула с подножки на влажную мостовую. В городе сгущались сумерки. Крапал мелкий дождь, и брусчатка блестела в ярком свете фонарей. Это только на окраинах палили унылые масляные огни. В центре жгли магические кристаллы. В голове крутилась страшная мысль, что, решив написать разгромную колонку о тайной связи высокого чиновника и беспутной актерки, я запустила страшную цепь событий, приведшую к смерти человека. «Осторожно!» — кто-то схватил меня за локоть и ловко отодвинул от прогорхотавшей на расстоянии руки кареты. Мы находились в тихом узком переулке, где было невозможно разъехаться двум экипажам. Ян смотрел на меня с вежливым любопытством. — Как я здесь оказалась? — Ну, вы просто... — он неопределённо указал рукой вперёд. — Шли. — А ты за мной? — растерянно переспросила я, хотя ответ был очевиден. — Вы говорили, что здесь опасный район, — неловко пояснил он. На самом деле, днём я пошла не в ту сторону и соврала, чтобы не выглядеть глупо. Покаялась я. Знаю. Вдруг в его взгляде, обращённом к кому-то за моим плечом, появилось напряжение. Губы сжались. «Нима Войнич!» — прозвучал хриплый голос, и у меня на затылке зашевелились волосы. Я оглянулась. В нескольких шагах от нас стояли незнакомцы в чёрных одеждах, и в первый момент на меня напало оцепенение. Но на Яна было и вовсе больно смотреть. Высокий и плечистый, он вдруг трусливо съежился, крепко обнял сумку с гравиратом и даже придвинулся в мою сторону. Невольно я сделала шаг, пытаясь загородить трусишку от головорезов. «Вы и мне?» Мне бы стоило поскорее сочинить план побега, но как на зло воображение рисовало исключительно яркие картины того, как нас с Яном вынесут вперед ногами из переулка — «Вы что-то хотели?» — уточнила я, надеясь, что голос звучит нагло, а не испуганно. «Где она?» «Кто?» — вмиг понимая, что здоровяки ищут сбежавшую актёрку. «Где Анна?» — возникла долгая пауза. «Послушай, Ян», — пробормотала я помощнику, — «я их сейчас отвлеку, а ты беги, зови стражей. А как же...» — слабенько воспротивился он. «Ты сам говорил, что тут восемь стражей их пределов, беги в ближайший». Едва разжимая губы, велела я и громко спросила у главаря шайки. «Я не расслышала, как вы сказали, Анна, но я не знаю никакой Анны. Вот ведь фыркнул бандит со шрамом, тянувшимся от виска до уголка губы, отчего рот выглядел искривлённым, как у злого орликина. Незаметно я толкнула Яна, намекая ему, что пора уже делать ноги, но тот стоял фонарным столбом, словно врос в брусчатку. «Может, если вы назовёте фамилию?» «Может, это тебе память освежит?» — рыкнул головорез со шрамом. Через секунду, как пушинка, я отлетела к стене и не расшибла лоб только благодаря Яну, стремительно схватившему меня за плечи. «Послушайте вы, я позову стражу!» Для чего-то предупредил он, вместо того, чтобы на полных парусах нестись в предел. Не успел он толком пригрозить, как согнулся пополам от удара в живот. Сумка выпала из рук, звякнул гравират, Зазвенели расколотые слюдяные пластины с неизвестной утопленницы, выданной за жулиту. От очередной оплеухи Ян свернулся бубликом на земле и жалобно застонал. Сверху на беднягу посыпался град пенков. «Не смейте его бить!» — завопила я. Не успела броситься в гущу драки, как меня схватили за шкирку. «Сейчас ты покажешь нам, где прячется Анна Кабыльская, процедил главарь банды, заставляя меня резко развернуться. «Она здесь, рядом!» «В меблированных комнатах!» — выкрикнула я в лицо злодея. «Я провожу! Только больше не бейте моего помощника, он ничего не знает!» Последний удар отправил несчастного Яна в мусорный сток. «Веди!» — меня подтолкнули в спину, заставив по инерции сделать четыре торопливых шага, чтобы не упасть рядом с бессознательным помощником. Бросив жалостливый взгляд на скрюченного сослуживца, я поплелась вперед, лишь бы отвести головорезов подальше от парня, которому просто не повезло в неудачное время оказаться рядом со мной. Я шла на ватных ногах, с трудом удерживая равновесие, а главарь шайки подталкивал меня в спину. «Шевелись, кляча!» «Мне кажется, что мы ходим кругами», — пробормотал кто-то из преступников. Секунды погодя, меня снова швырнули к стене, и от столкновения с каменной кладкой я сползла на ледяную брусчатку. Грудь начинала сдавливать горячим кольцом, Одыхание, останавливаться. Злодей склонился надо мной, рванул за шиворот. Его смуглая физиономия с кривым сломанным носом и шрамом расплывалась перед глазами. — Ты решила с нами пошутить, Нима? — прошипел он мне в лицо. — Еще не поняла, идиотка, с кем связалась. Он размахнулся для хлесткой оплеухи, наверняка выбивший бы из меня дух, но неожиданно сам отлетел в сторону, сбитый с ног мощным ударом. Все, что случилось дальше, словно подернулось туманной дымкой и казалось совершенно нереальным. Высокий мужчина в маске раскидывал моих обидчиков, точно оловянных солдатиков. Он ловко уходил от ударов, предугадывая каждый следующий шаг противников. На него пытались набрасываться кучей, но он бесшумной тенью ускользал от нападения. Вокруг раздавались крики, звуки борьбы и болезненные стоны избитых разбойников, а я пыталась дышать. Вотало ртом воздух, но обжигающее кольцо, охватившее грудь, сжималось все сильнее, и мне не удавалось сделать ни одного даже крошечного глотка воздуха. Трясущимися руками я открыла сумку и принялась искать заветный флакон с успокоительным снадобьем. Где-то вдалеке прозвучал пронзительный сигнал стражьего свистка. Шайка дунул из переулка. Бутылочка, найденная в сумке среди завалов ненужных мелочей, выпала из дрожащих пальцев и покатилась по дороге. Я слепла от нехватки воздуха и с последних сил ощупывала камни, пытаясь найти лекарство. Вдруг кто-то мягко вложил флаконом мне в ледяную влажную ладонь. Я подняла голову. Рядом на курточках сидел мужчина в черной маске, скрывавший лицо. Ночной посыльный, защитивший меня от убийц. Он внимательно следил, как без особого успеха я пыталась вытащить пробку из узкого горлышка, потом мягко произнес приглушенным маской голосом. «Давай помогу». Флакон оказался открытым. Я опрокинула в себя остатки снадобья, и оно прокатилось по сжатому горлу горячим комом. От слабости меня качнуло вперед, и Лоу поткнулся в крепкое мужское плечо. Кажется, в первый миг мой защитник опешил от неожиданной близости и замер, вдруг напрягшись всем телом. «Подожди секунду», — пробормотала я умоляюще. И он дождался, когда ко мне вернётся умение дышать, осторожно сжал мои плечи руками в кожаных перчатках и отстранился. К тому времени, как подбежали стражи, ночной посыльный исчез. «Нима, с вами всё в порядке», — потребовали от меня ответа постовые. «Да, но мой помощник Ян...» я подняла голову, пытаясь сфокусироваться на двоящихся фигурах блестителей закона. Он сильно пострадал, и ему нужна помощь. Голова кружилась, как проклятая, и земля уходила из-под ног точно палуба, попавшего в шторм корабля. Спотыкаясь и держась за стены, я привела постовых к месту, где преступники избивали Яна. В голове представлялось, что вся дорога залита кровью несчастного парня, но чистая брусчатка влажно поблескивала в тусклом свете фонаря. Видимо, смелости моему новоявленному помощнику хватило только на то, чтобы вызвать мне в помощь постовых и сбежать. Домой я вернулась затемно, в закрытой страже карете с решетками на окнах и одной жесткой лавкой. Когда экипаж остановился перед открытыми воротами в аптекарский дворик, то служитель порядка открыл дверь, запертую снаружи на щеколду, и галантно подал мне руку, помогая спуститься с подножки, точно я ехала в наемном экипаже. Спасибо, вымученно улыбнулась я. Точно, не хочешь написать жалобу Нима? При воспоминании о кислом лице дознавателя в приёмной меня передёрнуло. Нет. Было поздно. Крапал дождь, казавшийся влажной пылью в потоках фонарного света. Аптекарская лавка уже закрывалась, и на окнах первого этажа висели белые ладные ставеньки. Тут входная дверь распахнулась, огласив «Тихий двор» приветственным треньканьем колокольчика, и под козырьком появился отцовский подручный — дядюшка Кри. Он хотел перевернуть деревянную табличку на слово «закрыто», но, увидев тюремную карету у ворот, замер с открытым ртом. Дядюшка семь лет просидел в застенке за торговлю галлюциногенными грибами и к стражам относился с большим подозрением. Судя по вытянутой физиономии, он собирался поднять Крик. «Нет-нет!» — я замахала руками. «Дядюшка, не зови отца". «Бо!» — завопил бывший арестант дурным голосом, и даже любезный страж рядом со мной вздрогнул от неожиданности. «Катаринку опять на тюремной каталке привезли!» Отец появился немедленно, заполнил своей пузатой фигурой дверной проем и сложил руки на груди. От неизбежности объяснений я тяжело вздохнула и поклонилась служителям порядка, уже забравшимся на облучок, «До свидания, Сунимы!» «Будь осторожнее, Нима!» — проворчал один и дёрнул поводья, заставляя понурых лошадок тронуться с места. Я поплелась к дому. «Ты экономишь на наёмном экипаже или опять напали?» — Любопытствовал отец, пропуская меня в лавку. «Напали!» В аптекарском зале пахло перечной мятой, а в моей голове знакомый аромат стойко ассоциировался с безопасностью родного дома. Говорил я тебе, что газетчиков всегда бьют. В спину мне проворчал дядюшка Кри, в детстве учивший меня взламывать замки и разбавлять солодовый виски водой. Надо было головой думать, прежде чем печатьи на ладонь шлёпать. Невольно я глянула на герб картели газетчиков, похожий на татуировку с расплывшимися контурами. После того, как меня со скандалом выставили из Института благородных девиц, я три раза сдавала экзамен, чтобы стать газетчицей и когда получила заветную печать, напилась от счастья дешёвого Эля. Жаль, что тогда мне не пришло в голову сходить к гадалке, чтобы узнать, как сложится служба. Глядишь, посоветовали бы поступить на работу гувернанткой, и неизвестная девушка, выловленная сегодня из висла, осталась бы живой. При воспоминании о безжизненной руке с богатым браслетом из изумрудов, нелепо болтавшимся на синеватом запястье, снова жалобно сжался желудок, и я почувствовала себя по-настоящему больной. Горло подступила желчь, от лица отхлынули краски, и отец с дядюшкой Кри перепугались. «Поднимайся скорее наверх!» На втором этаже в гостиной весело горел камин. На очаге пыхтела кастрюля, и запах поленьев смешивался с ароматом жаркого. Не успела я плюхнуться на диван, как на лестнице раздались тяжелые шаги отца. Он принес закупоренную бутыль с дорогущим бальзамом который, по его убеждению, помогал излечению ран. «Я не пострадала», — уверила я, не желая пить ядрёное снадобье. «Меня только напугали. Сильно побили моего помощника Яна». «Тебе дали помощника?» Не обращая внимания на протест, родитель достал крошечные стаканчики из маримского хрусталя и извочно вытащил из бутыли пробку. Иногда меня раздражала его привычка в любой непонятной ситуации потчивать себя и окружающих пьянящими снадобьями, отзывавшимися не столько оздоровлением, сколько страшной головной болью. И мечание. Марим — небольшое южное королевство, которое называют страной стеклодувов. Настоящий маримский фарфор, витражи и изделия из стекла ценятся на всем континенте. Конец примечания. «Знаешь, Ян, хоть и высокий, Я подняла руку, стараясь продемонстрировать рост парня, но ужасно беспомощный. Совершенно не может постоять за себя. Его колотили, а он даже ни разу не ответил, так и дал себя избить, а потом умудрился вызвать постовых. — А кто тебе помог? — вдруг спросил отец. Видимо, заметил нестыковки в моей интерпретации случившегося. «Стражи — Стражи, — соврала я, не желая рассказывать о спасшем меня от разбойников ночном посыльном, и быстро перевела тему. На нас напали не грабители, те люди искали Анну. На некоторое время в кухне повисла оглушительная тишина. Было слышно, как внизу дядюшка Кри подметал пол и двигал стулья, чтобы добраться до дальних уголков торговой залы. «Я уеду отсюда сегодня ночью», — вдруг раздался ровный, лишённый эмоций голос актёрки, и мы с отцом оглянулись. Она стояла посреди гостиной и теребила складки на сером скучном платье, сохранившимся в моем гардеробе со времен учебы в Институте благородных девиц. «Я не могу подвергать вас опасности», — с убежденностью заявила она. «Эти люди уже убили одного человека. Если они узнают, что я прячусь здесь...» Она уже слышала о трупе девушки, выловленном в Висле, что не удивляло. Скандальные сплетни разносились по городу, как простуда, а потому обязательно залетали в аптекарскую лавку, где продавались средства от любых хворей. «Куда вы сейчас уедете?» — задал справедливый вопрос отец. «Вам есть где спрятаться?» Анна сжала кулаки и решительно заявила. «Не пропаду». «Давайте сначала найдем вам убежище», — предложил папа, видимо, отчаянно пытаясь придумать толковый план, как всем нам выбраться из рисковой ситуации с минимальными потерями. «Раз эти люди напали на Катерину рядом с конторой, то они пока не знают, где она живет. Они за тобой следили по дороге в лавку?» Я не заметила слежки. Вдруг снизу истошно заорал дядюшка. «К нам кто-то пришел!» Анна побледнела, как полотно. Она не догадывалась, что прозвище Кри бывший зэк получил от слова «крикун». Просидев несколько лет в застенках, он стал тугим на одно ухо, а потому орал одинаково страшным голосом и из-за прихода почтальона, и из-за нечаянного пожара в чулане с сушеными травами. «Спрячьтесь в спальне!» посоветовал отец, испуганный ними. Та бросилась в комнату, а мы буквально скатились на первый этаж. Каково было моё удивление, когда на пороге обнаружился живой и невредимый Ян, мявшийся под мрачным взглядом низкорослого коренастого Кри с метелкой в руках. «С тобой всё в порядке!» — радостно воскликнула я и, подскочив к стыдливо топтавшемуся помощнику, крепко обхватила его руками. «Куда ты делся из переулка?» «Я...» — он смущенно отодвинулся и пробормотал, несуразно указав пальцем себе в плечо. «Я как бы... Ты знаешь, здесь так странно пахнет?» «Ты пришел в аптекарский двор», — многозначительно буркнул отец. «Ты молодец, что позвал постовых», — объявила я. «Они меня спасли». Я хлопнула его по плечу и развернулась к отцу. Вместе с Кри они разглядывали моего помощника со столь скептическим видом, что становилось без слов ясно. Симпатичный парень пришелся им не по вкусу. «Папа, познакомься, это Ян». «Здрасте», — пробормотал тот, отвесив старшему уважительный поклон. «Ты же говорила, что его сильно избили», — фыркнул родитель. Гладкое лицо помощника с идеально ровной кожей действительно было чистым, без фингалов или кровоподтеков, хотя мне прекрасно помнилось, как один из нападавших отбросил бедолагу мощным ударом в челюсть». «Но меня побили», — пробормотал Ян в свое оправдание и показал пальцем сначала на один бок, потом на другой. Вот сюда ударили и сюда. Костяшки его руки оказались разбиты. Внимательный взгляд отца остановился на ранках с припекшейся корочкой. «Живо на второй этаж», — велел он. «Ката тебе обработает руку». Ян с изумлением глянул на разбитые костяшки, как будто прежде не замечал ранения, и уточнил, словно не верил собственным ушам. «Обработать это?» «Могу еще ребра помазать снадобьем от синяков», охотно предложила я, но заметила, как все трое мужчин заметно напряглись. «Да бросьте, он же снимет рубашку, а не штаны!» Я его натру бодягой, буркнул отец и, решительно переваливаясь в разношенных домашних туфлях, направился к лестнице на второй этаж. Смерив гостя выразительным взглядом, Дядюшка Кри принялся снова мести пол, нарочито стараясь мазнуть метелкой по сапогам позднего гостя. «По-послушайте», — воспротивился Ян, старательно отодвигаясь от хулиганского нападения на стырные метлы. «Я сам, сам могу обтереться, подтереться, в смысле натереться». «Пойдем», — хлопнув приятеля по плечу, сверкнула я самой доброжелательной улыбкой, на какую оказалась способна. «У моего отца волшебные руки» только очень большие пробормоталон. Казалось, Ян искренне жалел, что без предупреждения заявился в дом не слишком гостеприимного травника. Пока отец накрывал кожу, я обрабатывала разбитую руку Яна. Заживляющая мазь сильно щипала, но парень даже не поморщился, словно умел не замечать боли. Он с опаской рассматривал более чем скромную обстановку гостиной задержала взгляд на цветной гравюре, сделанной в день моего выпуска из лицея. Семейная атмосфера нашего жилища явно приводила его в растерянность. «Вы еще не закончили?» Из кухни прикрикнул отец с нарочитым недовольством. И Ян попытался убрать обработанную руку. Видимо, мой родитель вызывал в робком парне волну ужаса. «Почти!» — отозвалась я, сжимая его запястье, чтобы не думал дергаться. Принялась за перевязку и пробормотала. «Не бойся!» он добрейшей души человек. «Здравствуйте», — раздался красивый голос актерки, выбравшейся из комнаты. Ян скользнул безразличным взглядом по высокой стройной фигуре в мешковатом платье, и мне пришла в голову забавная мысль, что на стенную ткань он смотрел с большим интересом, чем на известную театральную нимфу. «Здравствуйте», — он приподнялся с дивана и склонил голову, изображая вежливый поклон. «Вы сестра Катарины?» Ужалита сделалась странное лицо, а я с трудом проглотила издевательский смешок. Видимо, в жизни актерке впервые попадался симпатичный мужчина, не догадывавшийся, что она является восходящей театральной звездой. Впрочем, я тоже впервые встречала парня, не узнавшего признанную красавицу города, чьи портреты частенько мелькали на вывесках и плакатах известных торговых домов Гнездича. «Анна, садитесь за стол», — позвал отец, прерывая возникшую конфузную паузу. «Так она, правда, жива?» — пробормотал Ян, едва слышно. «Ты её всё-таки узнал?» «Нет, я её впервые вижу», — признался помощник. «Поздравляю!» — я ободряюще похлопала недотёпу по плечу и поднялась. «Позову дядюшку». «Тебе, парень, особое приглашение надо?» — услышала я недовольный голос отца, зазывавшего Яна к семейной трапезе. «Подозреваю, что после подобного приглашения к столу у скромного гостя на неделю пропадёт аппетит». «Я?» — действительно испугался тот. «Хочешь умереть с голоду, пока мы ужинаем?» — ругнулся родитель. Кри уже и след простыл. Наверняка он слинял в Питейную на пересечении Кривого переулка и Центрального проспекта, пронзающего город от края до края. Мысленно я поблагодарила всех святых угодников, что дядюшка предпочел провести вечер с приятелями, ведь присутствие бывшего арестанта сделало бы неловкость, царившую за кухонным столом, совершенно невыносимой. «Сколько тебе лет?» — принялся допрашивать папани Яна, словно тот пришёл на смотрины к будущему тестю. «Удивительно, но они оба будто забывали, что отец мучил моего сослуживца, а кавалера, потому как тот мгновенно раскололся. Двадцать четыре». Он определённо выглядел старше. «Женат?» — Ян замотал головой. «Помолвлен?» — «Ни в коем случае». «Родители?» — «Нет». В этих словах я замерла, с недонесённой до вилкой и с сочувствием в голосе спросила. «Ты живёшь один?» Ян согласно кивнул. «Семнадцати лет. Но знаете, Суним Войнич, он робко глянул на моего папаню. Мой дом находится в районе Южных Ворот. Ехать на другой конец Гнездича, а уже ночь на дворе». Отец вскинул кустистые брови, намекая, что не понимает, к чему ведёт нежданный гость. «У меня нет денег на наёмный экипаж, а омнибусы уже не ходит." да и ребра, знаете, побаливают. От чего то в голове всплыла детская присказка про бедных родственников. «Добрые люди, дайте, пожалуйста, водички попить, а то так сильно есть хочется, что переночевать негде». «Ты хочешь заночевать у нас?» — предположила я. «Могу спать на первом этаже в аптекарской лавке». «Поближе к хмельным настойкам?» — заметил отец. «Я ж не знаю, где они стоят», — испугался Ян. «У меня вырвался смешок» мгновенно растворившийся в гробовой тишине. Ёмором отец обладал специфическим, не каждому понятным. Он хмуро покосился на притихшего парня, потом глянул на Анну. Девица согласно кивнула. «Видимо, моё мнение в расчёт не бралось». «Справедливо говоря, они были правы. В нашем доме именно я являлась человеком-катастрофой, притаскивающей домой раненых собак, спасённых актёрок и избитых помощников». У меня физически не повернулся бы язык, чтобы отказать несчастным в помощи. «Ложись в гостиной», — смилостивился отец. «Вы очень щедрый. Не благодари», — перебила я, с иронией покосившись на родителя, явно наступившего себе на горло, чтобы пустить под кровь неженатого молодого мужчину. «Завтра утром ты сильно пожалеешь, что решился переночевать на нашем диване». Этой ночью мне снилась «Утопленница». Опутанная сетью, она лежала в мокром белом платье, и на бледном запястье сверкал драгоценный браслет. Неожиданно убитая открыла глаза с крошечным сжатым зрачком и зашевелила разбитыми губами. «Если бы ты не выпрыгнула из шкафа, то я была бы жива. Ты виновата в моей смерти!» В ужасе я села на кровати. Меня трясло то ли от пережитого во сне ужаса, то ли от холода, царившего в крошечной комнатушке. Стащив стопчана подушку, полусонная, я пошлёпала в гостиную. На продавленном коротком диване рядом с камином мне никогда не снились кошмары. Показалось, что на излюбленном месте кто-то лежал. «Подвинься!» Не открывая глаз, буркнула я и, не дожидаясь разрешения, забралась в узкую щелочку между спящим человеком и мягкой спинкой. Сосед моментально свалился с узкого дивана, словно издалека до меня донёсся грохот упавшего тела. «Нима, ты что делаешь?» — возмутился обиженный голос. «Засыпаю», — пробормотала я, едва шевеля языком. «Но это мое место. Ложись рядом, теплее будет». Меня уже окутывало новым добрым сном, а прилипало по-прежнему, ворчал мне на духом. «У тебя отсутствует инстинкт самосохранения? Вообще не боишься?» «Ты лунатик, что ли?» «Это я-то лунатик?» — возмутился конкурент. «Да спи уже», — окончательно вырубаясь, промямлила я. А на следующее утро, когда в окна гостиной лил прозрачный свет, меня разбудил истошный вопль дядюшки Кри. «Бо! Они дрыхнут вдвоем в гостиной!» От неожиданности я резко села на диване, а сладко прижимавшийся к моей спине Ян с грохотом плюхнулся на пол и мгновенно проснулся. Мы так всполошились, будто действительно занимались чем-то предосудительным, хотя я даже не могла вспомнить, когда умудрилась перебраться из каморки для гостей в гостиную. Мы с Яном, одинаково смятённые, смотрели глаза в глаза. Он, сидя на полу, я на диване, обнимая притащенную во сне подушку. Лунатизм меня мучил с детства, потому на всех окнах и дверях в нашем доме были прибиты щеколды. Иногда во сне мне удавалось спуститься в аптекарскую лавку, но там меня будил колокольчик. Один раз я до седых волос перепугала отцовского приятеля, оставшегося на постой и ночью залезшего в кухонный шкаф за крепкой хмельной настойкой. Он потом еще три недели заикался и поклялся перед святыми угодниками, что бросит выпивать. Однако в столь глупую ситуацию я попадала впервые». Вряд ли Ян поверил бы, что, говоря об утренних сожалениях, я намекала на боль в пояснице из-за продавленных диванных подушек, а не на совместное пробуждение под очумелый крик бывшего арестанта. Погода стояла паршивая. Облака над гнездичем плотной завесой скрыли небосвод, дымкой окутали длинные шпили городских башен. Дождь насквозь промочил город, просочился в щели домов, насытил подземные источники. В воздухе, тяжелом и холодным летала влажная пудра. Ветер припал желтоватую газетную простыню уличных хроник, и в отличие от вестей и гнездича, висевших по соседству и красовавшихся гравюрами самой знаменитой утопленницы города, центральная колонка рассказывала о театральной премьере. «Точно пошлет куда-нибудь в оранжерею», — вздохнула я. «Почему никто туда не хочет ехать?» — удивился я. «Потому что колонка про тюльпаны — это дно. Ниже пасть просто невозможно. На мой взгляд, лучше в оранжерею к цветам, чем в анатомический театр к утопленнице, от которой мучают кошмары и тянет прятаться в объятиях совершенно незнакомого парня», — вымолвил Ян у меня над макушкой. Задохнувшись от возмущения, я обернулась к помощнику. Он стоял в расслабленной позе, сунув руки в карманы и без особого интереса рассматривал гравюру убитой девушки. «Я же сказала, что не хотела тебя конфузить, просто...» Я махнула рукой. «Просто не могу контролировать себя во сне». Я слышал. Ян даже не потрудился опустить ко мне головы. У меня вдруг возникло ощущение, что в нем одновременно уживались два совершенно непохожих друг на друга человека. Трусоватый недотёпа, купивший место в газетном листе, и холодный циник, не знающий, кто такая актёрка Жулита. «Почему вы так на меня смотрите?» — наткнулся он на сердитый взгляд. — Да так. — Почему мне кажется, что вы надо мной смеетесь? — возмутился Ян мне в спину, когда я заторопилась пересечь улицу перед приближавшимся экипажем. Из за остылой сырости шеф потерял голос. С компрессом вокруг шеи и зеленым лицом он сидел за заваленным бумагами столом и взирал на конторских служащих с отчаянным раздражением. — Доброе утро, шеф! — громко поздоровалась я, и в конторе без преувеличений стало очень тихо. Редактор позеленел еще сильнее, попытался что-то прохрипеть. «На нас вчера напали», — тут же заявила я. «Разбили оттиски и гравират. Поэтому утопленницы нет, но есть живая и здоровая жулита, готовая дать нам интервью». Шеф сморщился, как печеное яблоко, и на какой-то момент почудилось, что он собирается заплакать. «Она правда», — Ян примолк, напоровшись на злобный взгляд редактора и вытянулся в струнку, как новобранец на сторожьей площади. «Простите, шеф!» Тот что-то прошипел и с мученическим видом схватился за больное горло. «Я немножко не разобрала!» «В оранжерею!» — страшно захрипел он и, закашлявшись, схватился за графин с водой. Становилось ясно, что нам с помощником было безопаснее уехать к пальмам и розам, иначе нас обоих выставят из уличных хроник, несмотря на все бывшие заслуги и нового клиента с объявлениями. Запив кашель, шеф сунул мне в руки карточку с приглашением на открытие нового зала. «А гравират дадите?» — тут же уточнила я, намекая, что конторскому имуществу действительно пришел окончательный и бесповоротный конец. «И пластины», — добавил я. Королевские оранжереи находились за городской стеной. И нам предстояло целый час трястись в междугороднем омнибусе по разбитой дороге, из-за дождя наверняка превратившейся в непролазную кашу. И конторскую двукулку потребовала я, и, получив в ответ характерное возмущённое мычание, отступила. Тогда медики на билеты в омнибус. Примечание. Двуколка. Одноконная, одноосная двухколёсная рессорная повозка с кузовом для двух человек». Конец примечания. Не имея возможности заорать в голос, шеф выпучил глаза и приподнялся из-за стола. Удивительно, как у него не случилось нервического припадка. Он что-то промычал, рухнул обратно на стул и чиркнул вензель на бумажке, подтверждавший, что мы имеем право забрать у прижимистого ключника последний конторский гравират и целый пенал чистеньких пластин. Трясясь в битком набитой карете, Я чувствовала себя на редкость избалованной городской фифой, привыкшей к наемным экипажам. По плохой погоде окна зависели непроницаемыми кожаными шторками. Под крышей, точно маятник, качался магический светильник, отчего казалось, будто нас закрыли в тесном корабельном трюме. Только духота пахла не рыбной влажностью, а взапревшими телами. В конце концов я сомлела и когда сидевший билетер выкрикнул в отодвинутую заслонку на окне, что он омнибус добрался до оранжереи, то обнаружила, что с открытым ртом сплюну плечей Яна. — Извини, — смущенно пробормотала я, вытерев ладонью рот. «Ничего, — Ничего, — бледненько отозвался он. — На меня впервые пускали слюни. — Я не пускала слюни? — И еще прихрюкивала, — улыбнулась старушка, божий одуванчик соседнего сидения, доведя меня до высшей формы конфуза. Оранжереи представляли собой стеклянные постройки, соединенные переходами. В царстве вечного лета сладко пахло зеленью. В фонтанчиках, спрятанных между растениями, журчала и переливалась блестками подкрашенная особой магией вода. Перед входом в новый зал со сферическим куполом набилась толпа газетчиков. Проход был перекрыт красной ленточкой, и среди прочих важных господ, приглашенных на открытие, дожидался начала церемонии Чеслов-Конопка с семьей, красиво одетой женой и двумя мальчишками в коротеньких штанишках. Поодаль от него, заложив руки за спину, точно из изучал пространство зала главарь шайки, напавший на нас накануне вечером в подворотне рядом с конторой. «Ян!» — подергала я за рукав помощника, расчехлившего новенький гравират с ярко-синей гармошкой мехов и полированной крышкой — и кивнула в сторону вчерашнего злого Орликина. «Смотри, вчера на нас напала охрана Чеслова-Конопки». Быстрым взглядом я выхватила из толпы фигуры вчерашних разбойников и, понимая, что сама себя привела в логово зверя, пробормотала. «Нам надо уезжать. Шефу скажем, что карета застряла на полпути, и мы не добрались». И вдруг кто-то силой сжал мой локоть. «Проклятье! Нас заметили!» От испуга во рту пересохло и вспотели ладони. Ледяной голос процедил в ухо. «Без лишнего шума иди со мной, иначе мы сломаем твоему помощнику пару ребер». Я быстро глянула на Яна. Он низко опустил голову, словно ужасно трусил смотреть на свирепого противника или прятал лицо. Нас привели в подсобное помещение с земляным полом и с длинными рабочими столами, занятыми деревянными ящиками с рассадой. На грубо сколоченных полках теснились глиняные горшки с цветами, Стояла нагруженная с горкой тележка с известью, похожей на ржаную муку. Жестяные ведра с мочевиной прятались у стены, хотя удобрения накрывали крышками, в воздухе витал характерный для отхожего места ядрёный запах. Головорезы встали на входе на тот случай, если мы попытаемся сбежать. Через некоторое время до нас донеслись звуки приглушённых разговоров, а потом злой орликин со шрамом в пол лица открыл дверь, и с подобострастным видом пропустил в подсобное помещение королевского посла собственной персоной. «Это она?» — уточнил вельможа, смирив меня острым взглядом. «Да, с королевский посол», — раболепно поклонился шеф охраны. «Где я тебя уже мог видеть?» — тихо спросил он. Пауза затягивалась. Чеслов изогнул брови, и стало ясно, что он действительно ждёт ответа. «Меня трясло от страха. Отвечай!» прикрикнули на меня, и Ян испуганно вздрогнул. Собрав кулак воли, я нацепила на лицо нахальную улыбку и представилась. «Катарина Войнич! Газетный лист «Уличные хроники!» В ледяных глазах королевского посла мелькнуло узнавание, и у меня пропал дар речи. Он медленно приблизился, отчего я невольно попятилась. Мы смотрели глаза в глаза, когда он резко протянул руку и больно сжал подбородок ледяными влажными пальцами». «Значит, я прав?» Две пришмандовки договорились меня потопить. Одна соблазняла, другая сделала оттиски. чеслов явно считал себя самым умным. «Где эта дрянь?» Невольно я вцепилась в его запястье, стараясь ослабить железную хватку. «Почему ты молчишь?» Склонившись, прошипел он мне в лицо, обдав несвежим дыханием. «Руки!» — я задыхалась от страха. «Уберите!» Губы противника растянулись в изумленной улыбке, а потом он громко расхохотался. Охранники, как последние олухи, поддержали хозяина, зайдясь фальшивым невеселым смехом, мгновенно стихшим, как только Чеслов посерьезнел. «Что ты сказала?» Его взгляд пронзал насквозь. В следующий момент он размахнулся для оплеухи. хватая за его запястье, я вжала голову в плечи, но раздался громкий хруст, и волшебным образом полка на стене развалилась на части. Сверху посыпались цветочные горшки. Прежде чем к ошеломленному послу подскочили прислужники, я с силой толкнул его в мягкий живот. Он пошатнулся, не удержал равновесия и упал на руки к главе шайки. Едва он отступил, как на земляной пол сверху хлюпнулся горшок с растением. Глиняные бока лопнули, и посыпалась земля. Вдруг Ян навалился на меня всем весом и сбил с ног. Мне чудом удалось не тюкнуться лбом об острый угол столешницы, засыпанный перегноем и глиняными черепками. Стоило нам оказаться под ногами посольской охраны, как через секунду в воздух взлетело удушающее облако известковой пыли, словно кто-то невидимый схватил лопату и подбросил порошок к потолку. Комната погрузилась в белесый туман. Пыль залетала в нос и в рот, перекрывала дыхание. Я раскашлялась и помахала рукой перед глазами, пытаясь разогнать витавшую дымку. «Выводите, Сунима, посла!» Сквозь лающий кашель прорычал шеф-стражи. Рядом со мной, стоя на четвереньках, задыхался от пыли Ян. «Ты в порядке?» — дыша в рукав куртки, спросила я. «Спасите меня!» — просипел он. «Спасите!» «Не бойся и не теряй сознание!» — приказала я, с натугой подхватывая тяжелого приятеля. «Я тебя выведу отсюда!» В это время двери распахнулись, и на пороге застыли с искривленными от ужаса гримасами работники оранжереи, видимо, привлеченные шумом. Народ зашелся недовольными криками, нас схватили под локотки. До позднего вечера мы приходили в себя в клетке местного стражьего предела. В омнибусе я задремала, укачанная на колдобистой дороге. В мутном душном сне мне снова привиделась заплаканная, вызывающая жалость Анна. За ее плечом стояла утопленница с волосами, опутанными колючими речными водорослями и разбитым камнем лицом. Их губы синхронно зашевелились. «Катарина, просыпайся!» Я вздрогнула и очнулась, не сразу понимая, где нахожусь. Меня за плечо трепал Ян. «Надо выходить!» «Мы уже приехали?» — не поняла я и, плохо соображая со сна, глянула в наглухо закрытое кожанное занавеской окно. Омнибус действительно стоял на месте, но пассажиры счастливо дремали, словно мы не достигли конечной станции. «Да, приехали», — уверял меня Ян. Не успел я опомниться, как он не слишком любезно вытолкал меня наружу в промозглый холод. Хлопая глазами и дрожа после душного омнибусного салона, я обнаружила, что стою на совершенно незнакомой узкой улочке, никак не похожей на широкую вокзальную площадь, с часовой башней. Только я хотела возмутиться, как он схватил меня за руку. «Сюда!» Мы оказались в узком проулке, отвратительно пахнущим нечистотами. «Быстрее!» — подогнал он, заставляя меня повернуть за угол. Улочки были узкие и плохо освещенные, и тут до меня дошло. «За нами следят?» Несмотря на ночной холод, стало ужасно жарко. «С какого момента?» Они ждали нас у стражьего предела, а потом ехали за омнибусом. «И ты мне ничего не сказал?» — возмутилась я. «Тихо!» — скомандовал Ян и ловко толкнул меня в нишу в стене дома. Места было катастрофически мало. Мы тесно прижались друг к другу. «Ты молодец!» — пробормотала я. «Я их даже не заметила. тш Он прижал палец к губам, предлагая мне прикусить язык. Мимо проскочили какие-то люди, и я даже перестала дышать, побоявшись, что выдам нас. Мы напряженно вслушивались в звук удалявшихся шагов и ждали, когда преследователи запутаются в хитросплетении сумрачных каменных проулков, а когда опасность миновала, выбрались наружу. «Похоже, домой я сегодня не попаду», — буркнула я, и, стараясь унять дрожь после очередной погони, потерла плечи. «Пойдем», — тут же предложил Ян. «Куда?» «Есть одно безопасное место». Мне никогда не доводилось бывать в этом районе Гнездича, и оставалось только следовать за помощником, похоже, чувствующим себя на местных улицах, как рыба в воде. «Ты хорошо знаешь район», — заметила я. «Ну, я неплохо ориентируюсь на местности», — уклончиво ответил он, с нервической улыбкой, и вдруг заявил, указав на замшелый особнячок с заколоченными окнами, «нам сюда». «Ты уверен?» — заупрямилась я, не желая нырять в пахнущую старьем темноту узкой деревянной лестницы. «Не бойся». «Этот дом только кажется необитаемым», — уверил меня Ян. «Если там обитают крысы, то, скажу откровенно, я ненавижу грызунов. Я не выношу даже кроликов. Кстати, почему ты мне опять тыкаешь? Нельзя тыкать старшему сослуживцу». «Заходите, Нима Войнич», — он ловко втолкнул меня в кромешный мрак. Пока я точно слепая вытягивала руки, пытаясь нащупать перила, загорелась неяркая магическая лампа, и на высокие деревянные ступеньки легли наши вытянутые тени. Мы поднялись до самого чердака и остановились перед облезлой дверью. Ян постучал хитроумным способом, видимо, отбив какой-то особый сигнал. «Мы пришли в закрытую пятейную», — полюбопытствовала я, не понимая, к чему придумывать сложности. Ян промолчал, а когда дверь открылась, то перед нами появился субтильный косоглазый паренек. Правый глаз смотрел ровно на нас, А левый на дверной косяк. Нам надо спрятаться, заявил Ян. Удивительно, но хозяин, не задавая вопросов, подвинулся в дверях. Здрасте. Под изучающим взглядом я попыталась бочком протиснуться мимо парня, но он остановил меня аккурат посередке, когда мы оказались нос к носу. Онри, кто? Я. Катарина, Нима. Мы неловко пожали друг другу руки словно бы не могли придумать место поудобнее, чем знакомиться в тесном пространстве дверной коробки. «В тебе, правда, она есть», — заявил Онри. «Она?» — не поняла я. «Особенность?» У меня вытянулось лицо. Обижаться на чудака с глазами, смотревшими в разные стороны, было глупо, но я почему-то все равно почувствовала себя задетой. «Кто такое сказал?» Вместо ответа хозяин убежища выразительно повернул голову к Яну, Вырошившими в очаге раскаленные угли. Мой пустой желудок не нашел момента удачнее, чем требовательно забулькать. Извини, пробормотала я и протиснулась на чердак, представлявший хорошо протопленную большую комнату без перегородок. Внутри царил удивительный бардак. Ондрей схватил брошенные на вытертый промятый диван кальсоны, принялся стирать полотенцем со столешницы, скидывая хлебные крошки не в ладонь, а прямо на пол. На грубо сколоченном столе булькал сложный самодельный прибор из многочисленных стеклянных трубочек, колбочек и масляной горелки. Внутри хитроумного устройства клубился белёсый дымок. А после перегонки по тонкой трубочке в мензурку выкатывались капли розоватой выжимки. «Он алхимик?» — тихонечко спросила я у Яна. «Маг!» С большим уважением я покосилась на тщедушного хозяина и про себя даже присвистнула. Наша жизнь полностью подчинялась магическим законам. Мы без зазрения совести пользовались всевозможными благами магии, освещали дома, с помощью искусственно выращенных кристаллов заставляли действовать сложные устройства, но исключительно редко встречались с теми, кто позволял нам пользоваться плодами своих трудов. Маги жили узкими общинами по собственным законам, учились в закрытых школах, делились на касты совершенно обособленное общество, как закрытая секта. Некоторые утверждали, будто научиться магии имел возможность любой человек. Мол, природа заложила талант во всех, даже в абсолютных бездарностей. Но от чего то по улицам не ходили толпами безработные волшебники. Видимо, процесс становления являлся столь сложным, что до ритуала посвящения дотягивали или даже доживали немногие из энтузиастов, подавшихся в обучение». — Он хорош, — прошептал Ян и добавил. — Очень. — Как вы двое познакомились? — полюбопытствовала я. — Это долгая история. Мой помощник без зазрения совести уклонился от ответа, но Онри, видимо, скрытностью не страдал, а потому охотно поделился. Лу... Он запнулся, словно забыл, что хотел сказать. — Ян спас мне жизнь, вытащил из воды, когда я тонул. На мой вопросительный взгляд герой, спасающий магов-утопленников, буркнул, и я неплохо плаваю. Потом они что-то тихо обсуждали, словно позабыв обо мне. Сколько бы я ни прислушивалась, разобрать разговор не выходило. Походило на то, что он реиспользовал специальный кристалл, словно выключал лишним ушам слух. Измотанная за долгий день, мечтавшая о сытном ужине, я подумывала прямо в обуви задремать на диване. Но тут от самогонного аппарата повалил густой дым, будто из жернова вулкана. «Онри!» — позвала я, мигом усаживаясь на продавленных подушках. «Так и должно быть!» — Мак оглянулся. «Разрази меня косоглазость!» — воскликнул он, и я поймала себя на растерянной мысли, что его, видимо, уже разразила, притом не по разу. Бросившись к пробиркам, Мак перекрыл крошечный вентиль. Бурление немедленно стихло. Подняв минзурку наполовину заполненную ядрёно-розовой жидкостью, он довольно подцокал языком. «Что это?» — полюбопытствовала я. «Как раз то, что тебе нужно. Превосходное средство от усталости». Он сделал глоток прямо из минзурки. «Хочешь попробовать?» Я с подозрением покосилась на Яна, надеясь получить тайный знак, стоило ли доверять снадобьем его товарища. Но он задумчивым видом читал какое-то письмо — и, кажется, не замечал, что происходило вокруг. «Не пожалеешь», — Видимо, мою нерешительность, — уверял меня Онри. «Без тобой», — махнула я рукой, и Макс готовностью наполнил розовой жидкостью тонкую длинную пробирку, прикрепленную к штативу. Импровизированная рюмочка переместилась в мои руки. От крошечного опасливого глоточка во рту появился вкус самого тривиального имбирного эля — «Почему он розового цвета?» — удивилась я. «Потому что молоденьким нимам нравится розовый. А мне нравятся молоденькие нимы», — просто ответил маг, видимо, планировавший соблазнять глупышек с помощью хмельного зелья. Недолго думая, я опрокинула в себя хмельное снадобье. «Осторожно, он крепковат», — начал было Онри, когда я опрокинула в себя Эль. «Я умею пить», — уверила я, обтерев рот ладонью. И вдруг фигура мага Раздвоилось перед глазами, точно отели у меня разъехались в разные стороны глаза, как у его создателя. «Катарина, ты зачем выпила эту гадость?» — всполошился, наконец, Ян. «Всё, Арсу», — уверила я, осознав, что вместо человеческой речи изо рта вылетают замысловатые рулады. Неожиданно меня качнуло, пол закачался под ногами, стены поплыли, и мне пришлось признаться. «Надо же, я пьяная» я свалилась на продавленный диван и провалилась в глубокий, похожий на беспамятство, сон. Меня разбудил беспрерывный ритмичный стук, словно кто-то рядышком вбивал в стену гвозди. Похмельная голова не просто болела, а нещадно трещала, и во рту стояла такая сухость, что драло горло. В комнате царил настоящий ледник, даже нос замерз. Застонав, я перевернулась на кровати расставила руки и вдруг поймала себя на мысли, что вряд ли имела место для столь шикарного манёвра на продавленном диване Янова приятеля. Резко открыв глаза, я сморщилась от жалящего солнечного света. Оказалось, что я, полностью одетая и обутая в сапоги, лежала в собственной постели на изгвазданном грязной обувью бежевом покрывале и не имела в недужной голове ни одной трезвой мысли, каким образом перенеслась из заколоченного особняка в свою спальню. Магический Эль перемещал людей в пространстве? Одно становилось ясно наверняка, что он начисто стирал воспоминания. На прикроватном столике в глиняном стаканчике остывал отвар от похмелья, видимо, заботливо оставленный отцом. С благодарностью отхлебнув чуть горковатое на вкус, но поистине спасительное средство, я дотронулась до пульсирующего красным сигналом магического вестника — Устройство издало невнятный сип, надрывно раскашлялось, а следом раздался надсадный вопль шефа. «Войнич, ты разжалована!» Я вздрогнула от боли, стрельнувшей в голове. Из конторы редактор выгонял меня по семь раз на дню, а потому угрозным посланием душевного трепета не вызывал. Но складывалось ощущение, что в злобный клич он вложил весь маломальский возвращенный голос и теперь онемел как минимум на неделю». Похоже, ему пришла депеша о том, что вчера мы с Яном учинили погром в оранжерее и оплатили взыскание в стражнем пределе за счет конторы уличных хроник». Теперь конторе точно никогда не придёт приглашение на открытие новых сортов каких-нибудь тюльпанов. «Зря вы, шеф, себя не бережете». Я прихлебнула антипохмелина. «Не стоило вам, шеф, так надрываться». Приведя себя в порядок, я вышла в кухню, где отец суетился возле очага с пыхтящей кастрюлей каши, а дядюшка Кри, заняв место во главе стола, пересчитывал аптекарские чеки и неуверенным почерком записывал выручку в толстую бухгалтерскую книгу. Бывший арестант, в отличие от моего бесхитростного родителя, действительно неплохо разбирался в цифрах и виртуозно проводил в уме сложные расчёты. Если Кри садился за стол для игры в «21», То раздевал противника до да кальсон. Он проигрывал только в шашки, никак не мог понять логику занятной игры. Родители окинули меня хмурым взглядом и поинтересовался только из вежливости: "Как ты себя чувствуешь?" "Сносно", соврала я. "А где Ян?" Мужчины быстро переглянулись, заставив меня насторожиться. Разве не он меня привёз? Вопрос был риторическим. Сказать точнее, принёс безжалостно поправил папа, давая понять, что девица, окончившая два с половиной курса в Институте благородных девиц, просто не имела права вползать в дверь на коленках, а еще лучше въезжать на чужих руках. Становилось ясно, что вчера бедняга Ян напоролся на допрос с пристрастием от моего благородного отца и его не особенно благородного, но исключительно убедительного приятеля, а потому сбежал с такой проворностью, что мелькали пятки». «Почему ты не оставил его на ночь?» — накинулась я на самопровозглашенных дознавателей. «Он же трусишка! Как он поехал через весь город на съемном экипаже?» Неожиданно в голове всплыл странный разговор, происходивший то ли во сне, то ли наяву. С поразительной легкостью, словно бы не чувствуя веса ноша, Ян нёс меня на спине по незнакомой каменной лестнице. Я прижималась горящей щекой к его прохладной кожаной куртке сонно бормотала. «Знаешь, Ян, ты очень странный. Это говорит в пьяная Нима у меня на закорках». «Вот», — я ощутимо ткнула кулаком в его плечо. «Я говорю об этом. Ты то ли печешь как ребенок, то ведешь себя как... как кто? Как нормальный парень. В тебе будто разом уживаются два человека. Одного не пойму, который из вас настоящий». Не зря умные люди утверждали, что у трезвого на уме, то у пьяного на языке. Интересно, сколько признаний бедняга услышал вчерашним вечером, что даже не пожелал встретиться со мной утречком? Отвлекая меня от мысли об обиженном помощнике, отец поставил на стол плошку приправленной перцем каши с подозрительными плодами, похожими на сушеные, а потом разваренные в кипятке яблочки, за кислоту прозванными в народе «дикушкой». Пробовать завтрак от похмелья, сказать прямо, совершенно не тянуло. А почему я не видела Анну? Утопив ложку в клейкой массе в тарелке, вдруг вспомнила я. Она спала в гостевой комнате? Она вчера уехала, как раз, когда ты приехала домой, пояснил отец. На спине того хлюпика. Не отвлекаясь от расчетов, добавил дядюшка Кри. Удивительно, как он не скопытился, пока тебя в нашу горку-то допер. — Совсем уехала, не обращая внимания на ворчание отцовского подсобника, переспросила я. Она не оставила записки? Сказала, что больше не смеет подвергать нас опасности. И пыталась всучить золотые, еле разубедила оставить монеты себе. Вот как? Признаться, я не могла понять, испытывала ли от отъезда Жулиты облегчение или разочарование. Ведь мне так и не хватило духу рассказать правду о ее фальшивом самоубийстве в газетном листе. Когда я вернулась в спальню за сумкой, сильно полегчавшей без гравирата, то обнаружила, что магический вестник на прикроватном столике беспрерывно горел красным светом, точно переполненный сообщениями. После прикосновения к нему в комнате к моему изумлению зазвучал незнакомый мужской голос. «Газетный лист вести Гнездича». — Нима войнич, мы выпустили листовки молния с вашей колонкой. — Какой еще колонкой? У меня нехорошо свело желудок и бросило в жар. Чтобы не упасть на пол от послания коллеги, я даже присела на краешек кровати. — Мы хотим выяснить, почему Жулита прячется, если все еще жива. Схватив в руки вестник, я стала прослушивать обрывки всех поступивших за утро сообщений. Выходило, что в опаль шефа лишь венчал бесконечную гору чужих посланий, имевших приблизительно общую тему, колонка, о которой мне было ничего не известно. Тут в голове, словно в насмешку, мелькнуло воспоминание из прошлого вечера. Я сидела за столом и копалась в сумке, пытаясь отыскать скомканное шефом письмо от Джулиты, в котором она предпринимала жалкую попытку доказать миру, что жива и хочет мстить. Наконец бумажка обнаружилась — сдвинув в сторону тарелки со снедью и бутылку с питьевым уксусом, я расправила лист, скрупулезно ногтем разгладила глубокие заломы. «Ян», — позвала я, — поднимая голову к помощнику, «я хочу толкнуть тебя на преступление». Расплывавшийся перед взглядом парень подавился питьем. Люди должны узнать, что королевский посол — убийца невинных девиц. Ночью как раз печатают утренний газетный лист, «И если по-тихому подсунуть колонку...» — Катарина уговаривающим тоном начал Ян. «Я абсолютно уверен, что завтра утром ты пожалеешь даже об этом разговоре». «Нет-нет», — я выставил указательный палец и покачала прямо перед носом помощника. «Ты, наивное создание, не понимаешь, в каком страшном мире мы живем. Здесь ты или жертва, или охотник, и я отказываюсь быть жертвой». Судя по всему, мне удалось притворить безумный план в жизнь, и теперь Гнездич бурлил от новости, что знаменитая утопленница, чьи цветные гравюры накануне заполнили все газетные листы, вовсе не являлась известной на пол Алмерии актеркой. Подо мной точно распрямилась пружина. Схватив сумку, я бросилась к двери, ударившись мизинцем на правой ноге о косяк, взвыв, натянула сапоги прямо на голые ноги, а куртку натянула уже на бегу, к омнибусной станции и только трясясь в омнибусе осознала размер случившейся катастрофы. В общественном транспорте люди читали редко, разве что институтки, тихонечко почитывающие запрещенные в стенах учебных заведений эротические романы, да студенты, зубрящие невыученные параграфы. Но сегодня, несмотря на закрытые кожаными занавесками окна и неровный свет от маячившей лампы, Люди с интересом изучали утреннюю молнию, написанную мною лично в состоянии глубокого алкогольного опьянения. Не удержавшись, я заглянула в листовку соседа слева. Разгромная колонка начиналась с нахальной фразы «Так утопил королевский приближенный Жулиту, или же она жива?» Я глухо застонала и спрятала лицо в ладонях. Хорошо хватило ума не указывать имя Чеслова Конопки. Выбравшись из омнибуса, я помедлила у новостного щита с газетным листом «Рыбалка на висле». В самом центре желтоватой простыни красовалась колонка с выжимками из моей утренней молнии. «Держите, Нима!» — пробегавший мимо крикливый мальчишка посыльный сунул мне в руки знакомую листовку и закричал. «Горячая новость! Королевский посол хотел убить Жулиту, но утопил неизвестную девицу!» Было страшно представить, что творилось в нашей маленькой конторке, обычно походившей на тихое болото и не переживавшей потрясений страшнее, чем аресты кого-нибудь из пылевых газетчиков. Прежде чем идти с повинной, мне отчаянно хотелось заглянуть в молельню и поставить ароматическую палочку святому угоднику Аврилу, приносящему удачу, однако в округе не было ни одного святого места, только грешные пятийные. Добравшись до конторы, Я осторожно приоткрыла дверь и тихонечко заглянула внутрь. В рабочей зале царили хаос и гвалт. Взмыленные сослуживцы строчили ответы на многочисленные записочки, брошенные в уличный ящик для новостей и вопросов. И посреди коллективной суматохи, положив голову на руки, за своим столом сладко спал Ян, совершенно глухой, к всеобщей истерике. «Войнич!» — раздался с улицы хриплый возглас шефа и от неожиданности я вжала голову в плечи. «Явилась, наконец!» Он спускался по каменным ступенькам, и я отвесила приветственный поклон. «Доброе утро!» «Какое к бесам собачьим доброе!» Он ткнул мне в лицо какой-то бумаженцей. «Узнаешь?» Я немножко отодвинулась, чтобы узнать содержание, и увидела в верхнем углу судейский герб. «На утренние хроники подали в суд?» пропищала я и удивилась. «Кто?» «Нет у тебя мозгов, Войнич?» процедил шеф, подвигая меня в дверях. Но ну, хотя бы со зрением все в порядке!» «Да кто подал-то?» жалобно промычала я, семеня за начальником. Наше появление ознаменовалось гробовой тишиной. Разом оторвавшись от работы, газетчики устремили к нам выжидающие взгляды, видимо, надеясь на кровавую разборку. В конторе меня не любили и считали выскочкой, забиравший лучшие места на газетной простыне. Впрочем, я действительно была выскочкой. Неожиданное затишье разбудило Яна. Он резко поднял голову и, завидев меня, вскочил со стула, неприятно царапнувшего ножками по замусоленному полу. Пока шеф устраивался на своем рабочем месте, мы с Яном пытались жестами договориться о том, стоило ли ему оставаться на месте или подойти ко мне». В результате он не понял приказа спрятаться в подсобке от греха подальше и присеменил к начальственному столу. Теперь мы стояли плечо к плечу, точно на ресталище, и ждали, когда нас двоих разжалуют в безработные. С непроницаемым видом шеф вытащил из горы бумаг знакомую листовку. — Итак, — он приложил к глазу монокль и откашлялся. — Читаем. «Двадцатого дня сего месяца». Королевский посланник пытался избавиться от ним и жулиты. Мне был послан многозначительный взгляд. Другими словами, ты обвинила Чеслова Конопку в убийстве. Но я не написала имени и звание поменяла. Конечно, никто не догадался, что посланник — это наш родименький королевский посол. А он понял и натравил на нас мирового судью. Поэтому, шеф, вы не можете меня разжаловать. Перебивая обвинительную тираду, заявила я. «Вы ведь тоже когда-то пострадали из-за произвола вельможи?» Ни для кого не было секретом, что пять лет назад шефа выставили из столичного газетного листа за дерзкую статью о растрате королевской казны. С тех пор он старался держаться подальше от громких скандалов, довольствуясь светскими сплетнями и рассказами об оранжереях. «Да как ты!» — выдохнул бедняга и размахнулся чернильницей, дабы запустить ее в мою сторону — но лишь плеснул чёрной массой себе на сюртук. Взвыв точно раненное животное, он нехорошо вырогнулся матом, но тут окончательно и бесповоротно шефа покинул голос. Анемев, он бешено пучил глаза, селись разразиться возмущённой тирадой, однако изо рта вырвалось лишь змеинное шипение. «Я принесу вам водички», — заявила я и дёрнулась в сторону крошечной кухоньки, где обедали газетчики ради экономии, довольствовавшиеся принесенными из дома в специальных ларчиках перекусами. Абсолютно нечувствительный к происходящему, Ян стоял высоким столбом, сунув руки в карманы портов и старался подавить сладкие зевки. Пришлось схватить его за рукав и потащить за собой точно глупого мула. Только мы оказались в тесной каморке, пахнущей скисшим молоком, я прошипела». «Как ты мне позволил такое сотворить?» И была очень убедительна. Святые угодники, я всегда убедительно, когда на пьяную голову задумываю какую-нибудь глупость. Я же газетчица!» «Ты сказала, что в нашем мире ты или охотник, или жертва, а ты ненавидишь быть жертвой. Видимо, у меня сделалось такое лицо, что я догадался. Видимо, именно этот разговор ты помнишь». Не зная, что ответить, я изобразила возмущение. «Почему ты опять мне тыкаешь?» Выехали на моей спине совершенно пьяная Нима Войнич. Я решил, что мы стали немножечко ближе». «Не ври!» — буркнула я, и, позабыв хотя бы для вида налить из графина воды, вышла в общую залу. И мне вовсе не почудилось, что следом донеслось издевательское фырканье. Если мне казалось, будто хуже уже ничего случиться не могло, разве что меня разжаловали бы до посыльной, то к вечеру мир окончательно повернулся ко мне спиной». В издыхающей от усталости конторе появились дознаватели в сопровождении стражей из городской тюремной башни. С их появлением в общей зале сгустилось зловещее напряжение, даже магические светильники затрещали. Пройдя в центр комнаты, они оглядели притихших газетчиков, смерили оценивающим взглядом немого как рыба шефа и громко объявили. «Газетчица Катарина Войнич» Обвиняется в возведении напраслины на королевского посла Чеслова-Конопку и, согласно решению суда, должна быть сопровождена в тюремную башню. Я не возводила напраслины. Для чего-то заспорила я, хотя прекрасно понимала, что ругаться с патрулем все равно, что высказывать возмущение ручки на запертой двери. Абсолютно глупое занятие». «Вы утверждаете, что актёрка Анна Кабыльская, известная под псевдонимом Жулита, жива и прячется в вашем доме». Он мог не продолжать. Колонку я написала до того, как узнала об отъезде спасённой самоубийцы. В голове вдруг стало пусто и звонко. Пока они что-то говорили о судебном заступнике, я поймала себя на совершенно неуместной мысли, что по утру всё-таки стоило найти молельню, и поставить святому угоднику Аврилу курительную палочку, даже десяток палочек, не пожалев медиков. Глядишь, заснула бы в собственной кровати.